Оставило его издать вопль боли, которая вскоре перетекла в ярость. Глаза мужчины закатились, лицо исказилось безумием, а рядом возник сильный эфемер гнева. От плетения венка тут же отделились быстрые нити, которые схватили духа. Мужчина продолжал орать, а эфемера втянуло прямо в его голову. Разум сектанта в прямом смысле слился с эфемером гнева кретов грязно выругался, меняя магазин автомата это наше пробурчал он я не стал уточнять что он имеет в виду, думаю что правильно понял эту технику слияния с эфемером изобрела их группа одержимый рванул вперед бешено вращая глазами и на ходу разрывая на себе одежду. хищник окружил его защитой и стрельба не принесла результата одержимый несся прямо на дмитрия. «Оскар!» выкрикнул я. «Нагловаря!» Феникс возник в воздухе. Его пронзительный крик пронёсся над полем боя, а в следующий миг Феникс ударил крыльями по воздуху. На хищника и стоящих рядом сектантов обрушилась волна пламени. Я отбросил автомат и кинулся на перерез одержимому. Он не замечал меня ровно до тех пор, пока не получил смачную двойку, поперекошенной от ярости физиономии. Стряхнув головой, сектант взревел и кинулся на меня. Он даже не пытался драться и действовал как зомби или как животное. Хотел, похоже, повалить меня и рвать зубами и ногтями. Про защиту он тем более не думал. А зря. Точный удар ногой в голень заставил его потерять равновесие. Одержимый рухнул и перекатился через голову. Сразу попытался подняться, но я ему не дал. Беспощадный удар коленом в челюсть вырубил противника. Плетение развеялось. Эфемер гнева вылетел из головы мужчины и тут же исчез. «Альфа, огонь на подавление!» Раздались из рации вопли Громыцкого. «Бета, как у вас?» «Я Бета, ведем бой. У этих козлов артефакты». «Принято, держитесь!» Где-то справа снова громыхнул взрыв. Я бросил туда взгляд и увидел, как спецназ ворвался через пролом в ограде, поливая свинцом сектантов. Мельком заметил, как двое бойцов тащили раненого. Его броня дымилась, поражённая магической атакой. Оскар взмыл выше. Его огненные перья летели во врагов, как стрелы. Хищник отступил под градом пламени. Его защитный кокон трещал по швам. Его союзники были уже мертвы. Оскар пронзительно закричал. Его пламя вспыхнуло ярче, сжигая тени дотла. Я почувствовал, как связь с Фениксом натягивается до предела. Он требовал больше энергии. Сконцентрировался, добавляя Фениксу сил, делая его огонь мощнее. Хищник заорал. Выхватил откуда-то из складок своей одежды кинжал и вонзил себя же в руку, распоров ее от запястья до предплечья. Потоком хлынула кровь. Боль даровала врагу новые силы. Вихрь эфира, который закружился вокруг него, был слишком мощным. Хоть Роман и был интуитом, то есть нигде не учился магии, но сил ему было не занимать. И этот вихрь, кажется, мог уничтожить всё живое в радиусе километра. Столько энергии смерти в одном месте я ещё ни разу не видел. «Оскар, прикончи его!» – крикнул я, обрушивая на зверево мощнейшее плетение. Удар проломил защиту. Оскар спикировал и впился когтями в грудь хищника. Зверев заорал, пытаясь оторвать от себя феникса, но тот окружил себя ярким пламенем и одновременно ударил клювом в горло врага. Вихрь смерти распался, не успев сформироваться до конца. Хищник захрипел и выпустил эфирные нити, намереваясь всосать остатки энергии из трупов сектантов. Я перехватил его нити и порвал их. Оскар ударил еще пару раз и взлетел, а Роман рухнул на землю. Его окружили эфемеры боли и страха. Скрюченные пальцы судорожно впились в мокрую от крови землю. Хрипя, Зверев дернулся, посмотрел на меня и вдруг улыбнулся. «Бездна зовет меня!» – проговорил он и закрыл глаза. В других местах обители продолжался бой. Грохотали выстрелы. Я чувствовал резкие всплески боевой магии. Но с хищником было покончено. И нельзя было сказать, что это хорошо. Теперь мы не сможем узнать то, что хотели. Рядовые члены секты не знали столько, сколько он. Это при условии, что вообще кто-то останется жив. Судя по обрывкам фраз из рации, дети бездны предпочитают умереть в бою. «Зорин, прием! Ты как?» Вдруг раздался в рации голос Полины. «Я Зорин, все в порядке. А ты?» Ответил я. «В порядке, я...» Начала Реутова. В этот момент где-то внутри особняка грохнул мощнейший взрыв. Окна выбило, крыша просела. Кретов повернулся на звук, и я увидел в его взгляде отчаяние. «Нет, зачем? Кто это сделал?» Заорал он, рванув к дому. Я кинулся следом за ним, понимая, почему наставник так ошарашен. Внутри особняка находятся вещественные доказательства, артефакты и записи секты. Всё, что может помочь нам в расследовании. А теперь старый дом пылает, как факел. Природа взрыва была магической. И кажется, я догадываюсь, кто и зачем его вызвал. Мы с Дмитрием одновременно подбежали к крыльцу как раз в тот момент, когда навес над ним рухнул. «Твою мать, твою мать! В окно!» – указал Кретов. «Дыхательное плетение, помнишь?» «Конечно», – сказал я, создавая заклинание маску, которая фильтровала воздух. «Какое-то время поможет продержаться в дыму». Мы по очереди залезли в дом. Огонь распространялся быстро, а из-за клубов черного дыма мало что можно было разглядеть. «Хватай всё, что сможешь найти», — сказал Дмитрий. «Артефакты, книги, что угодно». «Будь осторожен». Я хлопнул его по плечу, и мы разбежались в разные стороны. Пламя лизало стены, превращая обои в пепельные хлопья. Я нырнул в дверной проём, и за моей спиной рухнула балка, перегораживая путь обратно. «Ничего, в поместье полно окон». Я шел быстро, осматриваясь, но не видел ничего значительного. Там, где раньше были каминный зал, столовая и другие общие комнаты, сектор организовала казармы. Двухъярусные кровати, металлические ящики для личных вещей. Комфорт и уединение здесь явно не ценились. Кабинет хищника оказался на втором этаже. Чудом уцелевшая лестница скрипела под ногами, Ступени проваливались в огненную бездну, но всё же я смог подняться. В комнате царил хаос. Пепел летал по воздуху, часть потолка обвалилась, перегородив лопнувшее окно. Стоял дым, толком не давая разглядеть, что здесь вообще есть. На стене, уже объятой пламенем, висел деревянный посох с алой руной на набалдашнике. Я схватил его, обжигая ладонь, и огляделся. Из ящика торчала папка с бумагами. Листы обуглились по краям, но часть текста наверняка еще можно было разобрать. На столе стоял ноутбук, экран которого лопнула температуры. Я запихнул все в сумку, которую увидел на полу. Дыхательное плетение постепенно рассеивалось, начиная пропускать едкий дым. Я понимал, что задерживаться больше нельзя и надеялся только на то, что Кретов успел выбраться. Феникс смог бы мне помочь, если бы я в очередной раз не заставил его отдать все силы в бою. Где-то рядом громыхнуло, и пол под ногами затрясся. Снова обрушились перекрытия. Окно было перегорожено, и я бросился обратно в коридор. Когда я выбежал в него, он показался мне длинным, как тоннель в аду. Всё вокруг было объято пламенем. Первые три шага дались легко а четвёртом из дыма вынырнули духи. Я не почувствовал их появления. Почему? Некогда было задумываться. Духи бросились мне наперерез. Они выглядели подобно низшим демонам и не были способны причинить мне серьёзного вреда. Да они и не пытались. Их поведение говорило о том, что духи намерены не дать мне пройти, заставить задержаться здесь и сгореть заживо или задохнуться в дыму. «Назад!» – рявкнул я, выбрасывая плетение. Заклинание отшвырнуло духов к стене, но маска на моем лице распалась окончательно. Дым ворвался в легкие, и я сразу же зашелся в кашле. Ногу вдруг обожгло. Я опустил взгляд и с удивлением заметил, что мою штанину охватило пламя. Я сбил его ударом эфира и кинулся вперед, вновь отбрасывая настырных духов. Бронежилет и вся экипировка, которую я надел перед боем, стала казаться непомерно тяжелой. Прижимая к себе трофеи, я кашлял и смахивал текущие из глаз слезы. Впереди сквозь дым виднелся свет. Надеюсь, это не тот самый свет в конце тоннеля. Духи вцепились мне в спину, заставляя замедлиться. Как в страшном сне, когда пытаешься бежать, но не можешь. К счастью, я был не во сне собрал все силы и атаковал тварей, заставив их отлететь в другой конец коридора, а сам сделал несколько шагов и выпрыгнул в окно. Приземление вышло довольно удачным. Как только я выпрямился, продолжая кашлять, кто-то вдруг схватил меня и прижал к себе. «Ты в порядке?» – раздался возглас Полины. Я кивнул, не переставая кашлять, казалось, у меня полные легкие дыма. «Где Кретов?» С трудом прохлепел я. «Вышел пять минут назад. Мы думали, ты уже не выберешься». Полина повела меня в сторону от полыхающего особняка. «Меня задерживали». «Кто?» – удивилась девушка. «Хороший вопрос», – хмыкнул я. «Действительно, кто?» «Судя по тому, что я не сразу почувствовал духов, их специально прикрыли. Значит, действовал провидец». А среди сектантов он был только один, и сейчас лежит мёртвым возле ворот. В голову сами собой приходят неприятные подозрения. Конечно, есть вероятность, что духов призвали заранее, и они охраняли поместье, но что-то я сомневаюсь. Как сомневаюсь и в том, что взрыв случился сам по себе, или по причине нестабильности какого-нибудь артефакта. «Зорин! Живой!» Рядом вдруг появился Громыцкий. «Живой!» – кивнул я, пытаясь стереть сажу с лица. «Как обстановка?» «Все сектанты уничтожены!» – мрачно ответил Андрей. «Кого не убили в бою, те сами застрелились. Вопя что-то там про бездну!» «То есть ни одного задержанного?» – удивилась Полина. «Ни одного. Ты же сама видела, капитан. Они даже сами своих раненых добивали, лишь бы в плен никто не попал». Да Григорий!» – Андрей протянул мне флягу с водой. «Спасибо!» – прохрепел я и с наслаждением промочил горло. Слева от нас на территорию обители вошли провидцы конгрегации. Михаил Воронов делал вид, что смотрит в другую сторону, но я чувствовал, что внимание его артефактного глаза полностью обращено на меня. Особняк рухнул с глухим стоном, выбросив тучи из искры ночное небо. В дыму, словно проклятие, мелькнул силуэт, будто сам хищник смеялся в последний раз. Но это могла быть лишь игра воображения. «Я смотрю, ты не с пустыми руками», — сказал подходя Кретов. Его лицо было так же перепачкано сажей, как и моё. «И ты тоже», — я кивнул на рюкзак, который он в руке. «Да, зацепил кое-что. Артефакты, книги». «Но вот эта штука всё перекрывает», — Дмитрий кивнул на посох. «А что с ним?» «А ты не видишь? Портальная магия», — ответил Кретов, разглядывая посох. «Как-то некогда было изучать его структуру», — ответил я, не спуская глаз Воронова. «Пойду-ка пообщаюсь с коллегами». «Да, я тоже хочу задать пару вопросов», — пробасил Громыцкий и зашагал следом за мной. Собственно, Полина с Кретовым тоже не отставали. Выглядела наша компания, должно быть, весьма агрессивно, потому что провидцы напряглись и сгрудились вокруг Михаила, а тот вышел вперед и сложил руки на груди. «Кто отдал приказ атаковать до сигнала?» – первым прорычал Громыцкий. «Вы что-то перепутали, майор», – холодно ответил Волков. В его артефактном глазе отражалось пожарище. «Мы не подчиняемся вашим приказам. Мы действовали как партнеры». «И партнерами вы оказались крайне ненадежными», — заметил я. «Зачем вы начали бой? Не было никаких предпосылок». «Неужели?» — хмыкнул Михаил. «Мы все ощутили, как хищник активировал мощное темное заклятие. Решили не ждать, пока он прожует вас и выплюнет». «Он всего-то немного усилил лауру, буркнул Кретов. «Не отмазывайся, Воронов. Ты специально начал схватку, когда это было еще не нужно». Командир провидцев только скривился и ничего не ответил. А мы продолжили допрос. «Кто устроил взрыв в особняке?» – спросил я. «В этом вы тоже меня обвиняете?» – Воронов развел руками. Я промолчал, глядя ему в глаза. Михаил почесал изрезанную шрамами щеку и ответил. «Не знаю. Судя по магическому всплеску, это был взрыв артефакта». «Надо же. Я так и думал, что будет использована эта версия. Про духов и спрашивать не стал. К сожалению, у меня нет и не может быть никаких доказательств, указывающих на призывателя». «Это все, что вы хотели спросить?» презрительно поинтересовался воронов может быть ответил я или вы сами хотите чем-то поделиться михаил хмыкнул и произнес да я хочу сказать чтобы вы доверяли конгрегации если бы не мы вы вообще не отыскали бы все кто и не справились с ними а теперь теперь все сектанты мертвы а вещественные доказательства сгорели закончил я за него. «Не все», – взглянув на посох у меня в руке, сказал провидец. «Кстати, этот артефакт весьма силен, и конгрегация не имеет на него никаких прав», – снова перебил я. «Расследование ведет полиция, а это вещдок». ворона скрипнул зубами и поочередно обвел всех нас взглядом. Артефактный глаз пульсировал, как вена. «Вы играете с огнем, господа». «Не советую обвинять нас в чём-либо!» «Вас никто и не обвиняет, пока что», — произнёс Кретов и махнул рукой, мол, идёмте отсюда. Особняк догорал. Я посмотрел на него и вздохнул. «Что ж, по крайней мере, с детьми бездны покончено». «Да, но...» — Полина огляделась и покачала головой. «Так нельзя, это же резня!» «Они сами стремились к смерти. Мы предлагали сдаться. И спецназ тоже», – пожал плечами Кретов. «Главное, мы хоть что-то смогли достать. Думаю, эксперты разберутся, что это за артефакты и откуда они. Ну а нам пора домой». «Да, домой было бы хорошо», – согласился я, вытряхивая пепел из волос. Собственно, тем же вечером мы вылетели в Москву на самолете конгрегации. Громыцкие его ребята перед отлетом нажарили вдоволь мяса. По дороге обратно на аэродром они подстрелили кабана. Так что в полете нам предстоял настоящий пир, в котором, правда, не захотели участвовать провидцы конгрегации. Они держались от нас особняком. Из Шереметьево мы разъехались по домам. Предлагал Полине поехать ко мне, но она настояла, что ей нужно домой, чтобы помыться любимым гелем и переодеться в любимую пижамку. Я не стал настаивать. Все мы очень устали. Приехав домой, я ощутил ужасную усталость. Любимой пижамы у меня нет, но укутаться в одеяло и проспать до утра я буду счастлив. Однако сбыться моя мечта было не суждено. Едва я пересек порог, как меня едва не сбил с ног слаженный возглас Зориных. Сюрприз! Глава 16 Дверь едва успела захлопнуться, как меня атаковали объятиями со всех сторон. Первой меня обхватила Анастасия. Меня обдало запахом её цветочных духов, а щеки коснулся мягкий поцелуй. Подобного я от неё никак не ожидал. «Ты мой герой!» Воскликнула сестра, прижимаясь ко мне, несмотря на то, что моя одежда была покрыта пеплом. Неожиданная реакция. Много ли времени минуло с тех пор, как Настя видеть меня не желала, и тут я стал её героем. Приятно, конечно, но всё равно неожиданно. И даже слегка странно. Хотя, конечно, причина этому есть, и не одна. «Спасибо», – сдержанно улыбнувшись, ответил я. С другой стороны, меня обняла Мария и тоже поцеловала щеку. – Девочки, аккуратней, – строго сказала тетя Варвара. – Барон только вошел, а вы чуть с ног его не сбили. – Здравствуй, Григорий. – Здравствуйте, тетушка, – ответил я, и Варвара Николаевна тоже обняла меня и поцеловала в обе щеки. – Что у вас здесь происходит? – Встречаем главу рода как положено. — подмигнул Константин, пожимая мне руку. — Мы все благодарны тебе за то, что ты смог вернуть маме на ожерелье. Кроме того, на продаже картин Фёдора... — Не произноси имя этого подонка! — фыркнула Настя. — Мы неплохо наварились, — закончил Костя. — Да и выставка пошла нам на пользу. В жизни элиты три статьи вышла и в соцсетях до сих пор обсуждают. Наш род снова стал заметен, и это благодаря тебе. «Да и вообще, мы просто рады тебя видеть», — сказал Сергей, а стоящий рядом с ним Виктор и Святослав согласно кивнули. «Я тоже рад вас всех видеть», — искренне произнес я. «Хорошо быть дома, особенно когда тебя так встречают». «Повар приготовил праздничный ужин», — сказала Маша, а Святослав добавил. «С моей помощью». «Утка по фирменному рецепту». «И с моей тоже», – тетя Варвара поглядела на моего отчима, и ее губы тронула легкая улыбка. «Я сама приготовила вишневый пирог». «У меня уже слюнки текут», – сказал я, ощущая идущий из столовой аппетитный запах. «Дайте мне немного времени, приведу себя в порядок и сразу за стол». «А шампанского? Поводов-то целый вагон». В руках у Константина, откуда ни возьмись, появилась бутылка игристого. «Ожерелья вернули, Волковых победили, и миссия на Урале успешно прошла!» «Она же успешно прошла!» – уточнил Костя, срывая с бутылки фольгу. «Будем считать, что да», – ответил я, решив не загружать семью подробностями. «На самом деле я был не слишком доволен итогами операции, но что есть, то есть». Мы хотя бы достали несколько артефактов и записи хищника, с помощью которых можем продолжить и выйти на других подозреваемых. К сожалению, всё больше начинает казаться, что с этим связана конгрегация правицев. Но пока не буду об этом думать. Раз семья подготовила для меня праздник, я хочу как следует им насладиться. Дела немного подождут, имею право отдохнуть. Хлопнула пробка и Костя разлил шампанское по приготовленным фужерам. Виктор открыл бутылку сока для тех, кому шампанское было еще рано. Мы выпили, а затем я отправился на второй этаж, где с наслаждением принял горячий душ, побрился и переоделся в чистую одежду. Когда спустился в столовую, семья уже расселась. Уставало только мое место во главе стола, и как только я его занял, Слуги торжественно внесли в комнату большое блюдо, на котором покоилась румяная утка, запеченная с яблоками и апельсинами. Утка была главным блюдом, но и без нее стол ломился от еды. Ароматный борщ с пампушками, сыры, тарелки с икрой, несколько салатов, блинчики, вишневый пирог тети Варвары. Изобилие пищи радовало глаз. Но гораздо приятнее было видеть улыбки на лицах родных и их тёплые взгляды. Причём взгляды были обращены не только на меня. Я заметил, как Святослав и Варвара Николаевна осторожно переглядываются, задерживая глаза друг на друге. Как интересно, неужели между ними что-то намечается? Поживём, увидим. А пока не стоит их об этом расспрашивать, а то ещё спугну. «Гриш, рассказывай!» – потребовал Сергей, не успели мы приступить к еде. «Что там было на Урале? Ты разобрался с этой сектой?» «Не могу поделиться всеми подробностями», – уклончиво ответил я, разламывая ещё тёплую чесночную помпушку. «Там всё прошло не слишком гладко». «Мы видели в утренних новостях», – вмешался Виктор. «Говорят, вы там всех сектантов замочили!» «Витя, что за жаргон?» – укоризненно сказала тетя Варвара. «Простите», – сказал Виктор. «Я хотел сказать, что всех нечестивцев отправили к праотцам». Все засмеялись, но я только слегка улыбнулся и сказал. «Честно говоря, не хотел бы это обсуждать. Мы не желали, чтобы пролилось столько крови, но дети бездны сами выбрали свою участь». Хотя провокация отправиться провидцев сыграла не последнюю роль. «Да, давайте не будем об этом», — поддержал Святослав и взял в руки нож. «Гриша, хочешь сам разделать утку или позволишь мне?» «Давай лучше ты», — кивнул я. Святослав ловко разрезал утку, разложив куски по тарелкам. Сок стекал на поднос, смешиваясь с ароматом пряностей. «Стоило мне попробовать кусочек», и я уже не мог оторваться. Утка получилась просто божественной. Разговор за столом проходил легко, и мне было приятно видеть, что Сергей и Слава прекрасно вписались в круг семьи. Со стороны нельзя было сказать, что совсем недавно и я, и они были чужими для Зориных. Они даже правила поведения за столом успели освоить за это время. «Теперь мы были одним крепким родом». Испытания, которые нам выпали, и которые я с помощью других Зориных смог преодолеть, сплотили нас. Когда покончили с основными блюдами и немного передохнули, слуги подали чай, и мы принялись за приготовленный тетей Варварой пирог. Он тоже оказался выше всяких похвал. Нежное тесто и много сочной начинки. «Надо вместе в тот лагерь поехать», — говорил Сергей Виктору, активно жестикулируя вилкой. «Там классно было. Жаль, что Гриша рано меня забрал». Он сделал глоток чая. «Представляешь?» Вдруг Сергей закашлялся так сильно, что чуть не выронил чашку. Все, включая меня, повернулись к нему. Зажав рот ладонью, брат резко поставил чашку на стол, пролив немного. Остальные зорины наверняка подумали, что Сергей просто поперхнулся чаем. Но я видел, что это не так. По спине пробежал мороз, и я с трудом сдержался, чтобы тут же не подскочить. Черные прожилки в его ауре разбухли и стали пульсировать. Защита, которую я поставил, активно заработала, однако не могла полностью остановить то, что происходило. Теневые странники активировали проклятие моего брата. Я продолжил расследование. И они притворили свою угрозу в жизнь. «Ты в порядке?» Витя похлопал Сергея по спине. «Все нормально, он просто поперхнулся», — сказал я, вставая за стола. «Идем, Сереж, я тебе помогу». Я решительно подошел к брату, взял его за плечо и вывел в коридор. Он продолжал кашлять, лицо покраснело, а прожилки ваури ауре шевелились, как готовые к броску змеи. «Что?» «Происходит!» – прохрипел он между приступами кашля. «Это проклятие!» «Да, я не стал скрывать. Стой смирно!» Наложил на него исцеляющее плетение, прекрасно зная, что оно не поможет. Только снимет симптомы на какое-то время. На короткое, скорее всего. Сергей перестал кашлять и вцепился в мой рукав. Его пальцы дрожали. «Гриша, я его чувствую!» Глаза брата расширились, в них холодным морем плескалась паника. «Оно растет внутри меня! Блин, я его чувствую!» «Спокойствие!» – сказал я, крепко сжав его плечо. «На тебе стоит защита, помнишь? Все будет хорошо. Сейчас я позову своего наставника, вместе мы тебе поможем». «Я умру, да?» – надрывным шепотом прошептал Сергей. «Я слышал, что много людей умирает что никто не может их спасти. «Ты не умрешь», — уверенно сказал я. «Пойдем». «У вас все хорошо», — в коридор выглянула Мария. «Да, Сергею немного поплохело, ему надо поспать. Я наложу на него лечебное плетение», — ответил я, солгав лишь частично. «Пожалуйста, вернись к остальным и скажи, что я скоро подойду. Беспокоиться не о чем». «Ладно», — кивнула Маша и ушла. Мы с Сергеем отправились в его спальню. Кашлять он перестал, лицо приобрело нормальный цвет. Но при этом его всего трясло, а эфемеры страха возникали рядом с ним один за одним. Я не успевал их прогонять. «Ложись», — сказал я. «Все будет хорошо. Я сейчас вернусь. Принесу одно зелье из хранилища». «Оскар?» «Да, хозяин». Феникс тут же появился рядом. Взглянув на Сергея, он резко перевел обеспокоенный взгляд на меня. «Будь здесь», — приказал я. Фамильяр кивнул. «Мы оба понимали, что есть риск появления странника, и поэтому Феникс должен охранять моего брата». Я поспешил в хранилище, по дороге набирая номер Кретова. Надеюсь, наставник успел немного отдохнуть, потому что нам предстоит сложная работа. Если понадобится... Справлюсь и без его помощи, но вдвоём с провидцем высокого ранга мы добьёмся большего эффекта. Дмитрий не взял трубку. Я добрался до хранилища и принялся шариться по полкам в поисках нужного зелья, когда телефон завибрировал в кармане. «Час ночи, ты в курсе?» – пробурчал Кретов, когда я взял трубку. «Теневые активировали проклятие Сергея», – сказал я. В динамике повисла тишина. Затем раздался тяжелый сдох и вопрос. «Помощь нужна?» «Да, приезжай ко мне. Я собираюсь провести ритуал стазиса». «Ты уверен?» – помедлив спросил Дмитрий. «Не вижу других вариантов», – ответил я. «Сочетание с печатью Ярофанта – это даст ему какое-то время». «Выбора у меня и правда не было». Я должен был во что бы то ни стало спасти брата. «Буду через двадцать минут», — сказал Кретов и положил трубку. Вскоре я влетел в спальню, сжимая в руке флакон с мерцающей жидкостью. Сергей сидел на кровати, обхватив себя руками, словно пытаясь удержать рассыпающееся тело. Оскар сидел на изголовье, его перья светились тревожным алым. «Пей», — я поднес флакон губам брата. «Что это?» – не понял он. «Целебное зелье. Ты уснешь, а когда проснешься, все станет хорошо», – ответил я. Это была не вся правда. Зелье не совсем целебное. Оно замедляет все жизненные процессы и погружает человека в глубокий сон. А после ритуала стазиса сон Сергея продлится много дней. И либо я успею за это время решить проблему, Либо он вовсе не проснется, Но последний вариант я даже не рассматривал. Мой брат выживет. Сергей выпил зелье и поморщился. «Гадость!» – прохрипел он, и его веки тут же начали слепаться. Его аура замедлила свой бешеный танец. Чёрные прожилки замерли, будто придавленные невидимым прессом. Оскар мягко перебрался на грудь Сергея и устроился на ней. Тепло Феникса тоже помогало сдержать проклятие. Кретов, как и обещал, появился через двадцать минут. Я заранее отдал распоряжение гвардейцам, чтобы проводили его к черному ходу. Не хотел беспокоить Зориных, которые продолжали праздничный ужин. Дмитрий угрюмо осмотрел ауру Сергея и покачал головой. «Давай приступим», — сказал он, снимая шляпу. Мы начертили на полу нужный ритуальный круг и промазали его сандаловым маслом. Кретов расставил кристаллы чёрного кварца. Я вбил серебряные гвозди в перекрестья. Я видел, что Дмитрий сомневается в целесообразности ритуала, но он решил оставить своё мнение при себе. Ведь я был прав. Других вариантов просто не было. Ритуал начался с гула. Воздух заколебался, будто дом стал аквариумом, а мы — рыбками, тыкающимися в стекло. Мы синхронно прочитали заклинание на латыни, от которого эфирные потоки вокруг изгибались, будто вязи древних текстов. Проклятие сопротивлялось, не давало нам погрузить Сергея в стазис. Черные прожилки дергались, как пиявки, крепче цепляясь за ауру моего брата. «Дави!» — процедил я, и мы с Кретовым увеличили напор. Сергей выгнулся и застонал сквозь сон. Из его рта потянулась тонкая струйка эфирного дыма. Оскар плотнее прижался к нему, и его перья ярко вспыхнули. Фамильяр делился с нами своей энергией, помогая закончить ритуал. Час спустя комната напоминала поле магического боя. Черные кристаллы треснули, на полу остались выжженные следы от рун, в воздухе витал эфирный туман и обрывки структур. Я сел на пол, стараясь унять головокружение. Да, ритуал оказался еще сложнее, чем я думал. Но все получилось. Сергей лежал в коконе из сияющих нитей, лицо было спокойным, как у младенца. «Две недели, не больше!» Крядов вытер лоб, разглядывая кокон над Сергеем. «Затем уже ничто не поможет. Проклятие возьмет верх. Что ты собираешься делать?» «Уничтожу их всех», — твердо сказал я. «Каждого теневого странника, каждого провидца, замешанного в этом». Дмитрий хмыкнул, приглаживая растрепанные волосы. «Отличный план. Только мы до сих пор не знаем, кто стоит за...» Мое чувство магии как будто резануло лезвием. Наставник наверняка ощутил то же самое и сразу же сотворил защитное плетение. Оскар стрепенулся а я встал заранее начиная создавать сеть сияния, ведь ощущение было знакомым теневой странник близко. он возник над сергеем, но даже не в эфирном облике. это была лишь проекция, образ против которого не имело смысла сражаться. последнее предупреждение зорин произнес странник его глухой голос будто бы звучал с одной ямы. — Остановись, и мы отменим проклятие твоего брата. Если продолжишь, он умрет, а с ними все остальные. С этими словами теневой исчез, а я ощутил новый всплеск магии, который донесся до меня с первого этажа. — Они здесь! — рыкнул Кретов, бросаясь в коридор. Я опередил его, выбежал из комнаты и понесся в столовую на ходу, заканчивая сеть. Мы с Дмитрием ворвались в столовую, едва не сбив с ног слугу, который выносил поднос грязной посудой. Комната была залита тёплым светом люстры, смех Анастасии звенел, как хрустальный колокольчик. И никто, кроме нас, не видел трёх теневых странников, чьи щупальца уже обвивали ауры моих родных. При виде нас странники коротко рассмеялись и тут же исчезли. «Гриша, что случилось?» Тетя Варвара приподняла чашку, ее пальцы чуть дрожали. Черные прожилки пульсировали в ее ауре, распространяясь. «Ничего». Я сглотнул ком, переведя взгляд на Машу. Ее аура, нежно-голубая, теперь была испещрена черными нитями. Просто показалось. Кретов молча обводил взглядом комнату, и его взгляд говорил о многом. «Мне как-то душно», – Мария потерла грудь. «Голова кружится». «Давайте окно откроем». Святослав встал, но споткнулся. Его аура, обычно золотистая, потемнела от ржавого оттенка. «Сиди, я сам». Я подошел к окну и рванул раму, впуская ночной воздух. Свежий ветер ударил в лицо. «Ты точно в порядке?» Анастасия прищурилась, изучая мое лицо. Ее собственная аура, ярко-розовая, теперь напоминала гниющее мясо. «Устал просто», – я заставил себя улыбнуться. «Пойду провожу Дмитрия Анатольевича». «Когда он вообще успел приехать? Может, присоединитесь к нам?» – предложила тетя Варвара. «Пирог еще остался». «Благодарю, госпожа», – кивнул Кретов. «Но мне нужно домой». Мы с Дмитрием вышли на крыльцо, где я позволил себе выпустить гнев. Зарычав, как зверь, я изо всех сил ударил кулаком в стену и даже не обратил внимания, что разбил костяшку. Кровь закапала на пол, но боль, что терзала меня внутри, была гораздо сильнее. «Все Зорины заражены», — констатировал Кретов. «Эти невы в любой момент могут активировать проклятие». «Эти твари хотят, чтобы я сдался!» – процедил я. «Значит, боятся, что мы близки к разгадке!» Дмитрий кивнул и надвинул шляпу на глаза. «Ты не сдашься!» – сказал он, и это был не вопрос. «Я с тобой до конца, Григорий. Изгоним этих тварей из нашего мира и спасем твой род. Ниточки у нас есть. Эксперты изучают сектантские артефакты». Уже вроде есть какие-то результаты. А для твоих родных я подготовлю защитные амулеты. Утром все будет сделано. Спасибо, кивнул я. Если странники и те, кто им помогает, думают, что я отступлю, они ошибаются. Посмев атаковать мою семью, они только приблизили свою гибель. Глава 17 Наступил тусклый рассвет. На небе полно туч, моросил холодный дождь. Я сидел в плетеном кресле на веранде, наблюдая, как Оскар носит очередное созданное мной плетение. Я решил, что надо поставить вокруг поместья дополнительную защиту. Да, она никак не сможет отогнать теневых странников, если они решат появиться. Ведь эти твари слишком сильны, а уж активировать проклятие эта защита точно не помешает. И всё-таки я решил её поставить. Есть шанс, что барьер затруднит действия врагов. Это уже что-то. Кроме того, он будет положительно влиять на ауры всех домочадцев. Я создавал плетения, а Оскар разносил их, закрепляя повсюду вокруг дома. Постепенно структуры объединялись, превращаясь в купол. Сделал глоток терпкого чая, в который добавил восстанавливающее зелье. Даже с эфирным накопителем я отдал много сил на создание домашней защиты, а после Урала так и не успел толком отдохнуть. Но было некогда. Мой рот под угрозой. Как я могу спать в такое время? Никак. Кретов появился вскоре после рассвета, когда капли дождя серебрили ступени веранды. Подъехав к крыльцу, он подошел и молча протянул мне потертую шкатулку. Открыв её, я увидел несколько серебряных амулетов. Грубоватые ромбовидные пластины с рунами, но окружённые сильным плетением. На ощупь они были холодными, как кусочки льда. «Раздай, родне, носить не снимать!» Дмитрий протёр красные, как у вампира, глаза. «Поспать не удалось, но я всё сделал». «Спасибо», — сказал я, закрывая шкатулку. «Кофе будешь?» Он кивнул, протирая осунувшееся лицо руками. Я позвал слугу и попросил подать нам кофе и завтрак. Вскоре принесли две чашки крепкого кофе, тосты, сыр и остатки вишневого пирога тети Варвары. За него там и с Дмитрием и принялись в первую очередь. Завтракал, молча наблюдая, как солнечный свет с трудом пробивается сквозь тяжелые серые тучи. Кретов первым нарушил тишину. Конгрегация еще ночью прислала бумагу. Требуют артефакты, которые мы добыли у сектантов. Угрожают судом. С чего бы им требовать наши артефакты? Мы с тобой вынесли их из огня, рискуя жизнью. Заметил я. Думаешь, великого магистра это волнует? Поморщился Дмитрий. Тем более он в своем праве. Технически... «Все магические изделия являются собственностью конгрегации провидцев». «Да, я в курсе. Но в нашем случае это вещественные доказательства». «Само собой, но у них есть лазейки. Думаю, на нашего начальника будут давить. Не исключено, что даже генерал сегодня примчится». «Это о многом говорит», — хмыкнул я. «Вуранов собирался уничтожить все доказательства» а мы кое-что добыли. Вероятно, артефакты связаны с конгрегацией. «Да, верно. Поэтому я тайно вывезу их из нашего отделения и отдам Анатолию. Пусть он проводит экспертизу», — сказал Кретов. Я посмотрел на него и качнул головой. «Это незаконно. Если узнают...» «У нас могут быть большие проблемы с законом вплоть до тюрьмы». Но ради разгадки, нависшей над миром тайной, я готов рискнуть. «Да-да, мне плевать», — отмахнулся начальник. «Сам видишь, история закручивается такая, что не до формальностей». «Здесь ты прав», — согласился я. «Доброе утро», — раздался голос за спиной. Повернувшись, я увидел заспанную Машу в голубом свитере. Она выглядела так мило и уютно, что мое сердце дрогнуло при виде ее обезображенной ауры. «Доброе», — сказал я и сунул ей амулет. «Держи». «Что это?» — не поняла она и захлопала глазами. «Тебе и всем остальным надо будет это носить. Защитный амулет, ничего особенного». Маша, прижав амулет к груди, посмотрела на угрюмое лицо Дмитрия и опустила глаза. «Что-то случилось, да?» Тихо спросила она. «Сергею вчера стало плохо, а потом вы так ворвались в столовую. Что происходит, ваше благородие?» «Все в порядке», — уверенно ответил я. «Ты не должна переживать, понятно? Если даже что-то случится, я смогу вас защитить». «Это точно», — сказал Дмитрий, беря с тарелки ломтик сыра. «Ты бы видела, как твой брат сражается со злыми духами». «Свой рот он точно в обиду не даст!» Марья кивнула, но мне показалось, что мы не слишком ее убедили. Она ушла обратно в дом. Я со вздохом откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Дмитрий похлопал меня по плечу. «Мы их одолеем, Григорий, во что бы то ни стало!» «Знаю. Просто мне не нравится врать родным», — признался я. Рассказывать им правду тем более не стоит. Это мы решили еще вчера. Не стоит наводить среди людей панику. Да уж. Какие планы? Я открыл глаза и посмотрел на наставника. Отдохнуть. Я поеду и отвезу то ли артефакты, а потом намерен проспать до следующего утра. Экспертиза вряд ли будет готова быстро, а нам с тобой нужно восстановить силы. «У меня другие планы», — сказал я, сделав глоток кофе. «Хочу найти информацию о драконе». «Не даёт он тебе покоя, да?» — усмехнулся Дмитрий. «Думаю, он не просто так дважды явился мне. Надо найти, что можно, но мне понадобится твоя помощь». «Я ничего не знаю о драконах». «Мне нужно проникнуть в архивы конгрегации». Я поставил кружку на стол «У тебя есть туда доступ». Кретов не донес до рта очередной кусочек сыра и нахмурился. «Тебе точно нужно выспаться. Знаешь, что будет, если тебя заметят в архивах?» «Знал. Очередные проблемы с законом. Вплоть до заточения в тюрьму на долгие годы. Но это лишь в том случае, если меня поймают». «Как ты сказал, мне плевать». Чутье подсказывает, что дракон тоже может быть со всем этим связан, а я чутью привык доверять. Проведи меня туда, почти потребовал я. Наставник закинул сыр в рот, медленно прожевал и затем сказал. Ну что ж, в архивах есть так называемый отдел мифологии. Там хранятся сведения о неустановленных магических существах, неподтверждённых явлениях и всяком таком. В архивы есть отдельный вход, а у меня есть старый пропуск. Если замаскируешься, никто тебя не узнает. Этот план со мне по душе. Договорились, сказал я и встал. Пойду переоденусь. Если захочешь ещё кофе, не стесняйся. Да я и не стесняюсь, пожал плечами кретов, снова потянувшись к сыру. Я переоделся в чёрный свитер с высоким воротником и серое пальто. Ничего примечательного. Волосы зачесал нетипично для себя, надел очки для работы за компьютером и взял с собой рюкзак, куда запихнул ежедневник и несколько книг по основам магии. Когда спустился, то Кретов осмотрел меня и кивнул. «Сойдёшь за стажёра, только ауру прикрой». Я применил специальное плетение, подавив силу своей магии. Теперь я выглядел как рядовой начинающий провидец третьего круга, бледный, уставший, с рюкзаком на спине. Архив конгрегации напоминал гигантскую бетонную гробницу. Мы вошли через черный ход, на котором никого не было, кроме скучающего охранника. Крета всунул охраннику упомянутый пропуск с чужим именем, указав на меня. «Практикант!» «Проведет пару часов в мифологии». Старик в форме даже не поднял головы, махнув рукой на лифт. Повезло, что он не стал заморачиваться, ведь провиться в столице немного и проверить информацию легко. «Удачи!» – бросил Дмитрий, разворачиваясь к выходу. «Я кто ли? Если что, звони!» Отдел мифологии занимал подвал с низкими сводами. Воздух пах плесенью и пылью веков. Полки гнулись под старинными свитками и фолиантами в кожаных переплётах. Я включил фонарик, высвечивая названия. Хроники неклассифицированных сущностей. Свидетельства о духах стихий. Неопознанные эфирные паттерны. Первые упоминание нашёл в манускрипте 500-летней давности. Европейский монах-бенедиктианец описывал крылатого змея, чей пробуждает камни. Следующий документ – дневник алхимика XVII века. «И явился он в пламени, но не сжёг ни травинки. Глаза его знали мои тайные грехи, а голос звучал как гром внутри головы». В отчёте 1812 года нашёл любопытную деталь. После Бородинского сражения несколько солдат клялись, что видели огненного змея, пожирающего души убитых. Дата совпадала с внезапным исчезновением магической аномалии под Можайском. «Нарушение баланса», – пробормотал я, листая пожелтевшие страницы. Кретов как-то говорил, что мощные эфирные существа могут влиять на него. Если дракон появляется в ключевые моменты истории, сверху раздался какой-то стук и затем голоса. Проверьте подвал, он должен быть там. Я погасил фонарь и спрятался за стеллажом. Звуки шагов спустились по лестнице, луч фонаря мелькнул над дверью. «Здесь никого», – буркнул охранник и хлопнул дверью. Выждав немного, я снова вернулся к чтению. Интересно, меня ли они искали? Неужто Дивов как-то узнал, что я тайком проник в архивы? Если да то искать меня должны были с большим усердием. Вероятно, речь шла про кого-то другого. Последний документ – отчет экспедиции 1947 года в Гималаи. Локальное искажение реальности, сопровождаемое появлением гигантской рептилоидной сущности. Прилагался рисунок, судя по которому люди видели того самого дракона. Я снял на телефон самые значимые фрагменты. Баланс магии. Если дракон не случайный гость, а регулятор, то его появление сейчас неспроста. Конгрегация, странники, проклятие – всё это части огромного дисбаланса. На выходе охранник проверил мой рюкзак, но, само собой, ничего там не нашёл. А заглянуть в телефон не догадался, значит, искали всё же не меня. Выйдя из конгрегации, я вызвал такси и отправился в центр. Зашёл в кафе, заказал себе обед и позвонил Кретову. «Всё в порядке?» – спросил он, взяв трубку. «Да, я уже уехал. А у тебя?» «Сделал, что собирался. Теперь даже если конгрегация додавит нашего начальника, ничего они не получат. Что-нибудь выяснил про своего дракона?» «Много всего интересного». Да. Судя по всему, он появляется в моменты кризисов. И есть два варианта. Либо он их провоцирует, либо наоборот пытается урегулировать. Интересная теория, проворчал Дмитрий. И что ты с этим будешь делать? Не знаю. Надо снова встретиться с ним и поговорить. Поговорить с драконом? Даже в мире правицев это звучит как бред. И как ты собираешься его искать? «Никак», – ответил я. «Думаю, если мы встретились уже дважды, то увидимся и еще раз. Остается ждать». А интуиция подсказывала, что ждать придется недолго. «Гениальный план», – с иронией сказал Кретов. «Судя по всему, он отлично умеет скрывать свою ауру. Поэтому, возможно, он уже где-то неподалеку и следит за мной», – предположил я но ну, тогда тебе стоит подготовить очень вежливое приветствие», — фыркнул Дмитрий. по Пообедав, я вновь ощутил усталость. Поиски информации о драконе так увлекли меня, что я её не замечал, но теперь она снова вернулась. Я решил последовать совету наставника, поехать домой и как следует выспаться. Ведь силы мне наверняка ещё понадобятся, и много. Дом встретил меня тишиной. Все Зорины, должно быть, разъехались по своим делам. Я заглянул в спальню Сергея. Он лежал и, казалось, спокойно спал. Оскар дремал у него на груди. Выходя из комнаты, я напомнил стоящему в коридоре гвардейцу. Никаких посетителей. «Конечно, барон», – кивнул тот. У двери в свою спальню я неожиданно увидел Константина. Старший брат прислонился к стене, скрестив руки на груди. Его аура, обычно ярко-оранжевая, теперь была испещрена чёрными точками, как гниль на апельсине. «Григорий!» Он сделал шаг мне навстречу. «Как дела?» «Всё в порядке, только до сих пор не удаётся выспаться». Намекнул я на то, что не хочу сейчас говорить. «Понимаю, ведь происходит что-то серьёзное, да?» Костя нахмурился. «Слушай, я не ребёнок, скажи, в чём дело. Мы все беспокоимся». Я не успел начать, как он сказал. «Только не надо водить меня за нос. Ты глава рода, к тебе никаких претензий, но не надо держать нас в неведении. Что с Сергеем? Почему он спит уже почти сутки? Что вы с этим следователем вчера такого увидели в столовой? Зачем эти амулеты?» Он достал серебряную пластину из-под рубашки. «Есть магическая угроза», — уклончиво ответил я. «И весьма серьезная. Волков со своими штучками рядом не стоял». «И что? Никаких подробностей, Костя!» — резко перебил я. «Вы все равно ничего не сможете с этим сделать. Но будь уверен, я не дам в обиду никого из рода. Ни тебя, ни Машу, ни тетю Варвару. Никого!» Константин скрипнул зубами, сдерживая раздражение, а затем кивнул. «Хорошо. У меня нет поводов тебе не верить, брат. Если понадобится помощь, только скажи». Выбора я ему не оставил, и иначе он ответить просто не мог. «Помощь понадобится», — сказал я. «Когда меня не будет рядом, ты за главного. Не позволяй, чтобы в семье распространились панические настроения. Все будет хорошо, никто не пострадает. Договорились. Костя пожал мне руку. Хорошо тебе отдохнуть. Спасибо. Ответил я и вошел в спальню. Рухнул на кровать, даже не сняв одежду, и сразу же отключился. Из глубокого сна меня вырвал звонок. На часах была половина девятого вечера, а звонил мне Кретов. Выспался. Хрипло поинтересовался он. «Анатолий отыскал кое-что интересное на посохе хищника. Избавлю тебя от деталей. Суть в том, что ниточка ведёт к подпольному торговцу артефактами по имени Игорь Шумилов. Не слышал про такого?» «Нет». Я сел, потирая лицо. За окном лил дождь, стуча по подоконнику. «А должен был?» «Может быть». «Весьма известный контрабандист. Как насчет вечернего визита?» «С удовольствием. Скоро буду», — Дмитрий повесил трубку. Успел умыться и попросить услуг кофе в термокружке, когда его автомобиль остановился у крыльца. Я сел на переднее сиденье, и мы тронулись. «Шумилов торгует артефактами через подставные фирмы. У него их штук сорок», — сказал Кретов. «Портальный посох хищника, медальоны с ронами смерти и прочее. Все от него». «И он как-то связан с конгрегацией?» — уточнил я. «Все возможно. Сейчас мы с тобой это и выясним». Мы заехали в старый спальный район, где между ломбардом и точкой по ремонту телефонов располагался якобы антикварный магазинчик. вывеска мигала желтым, отражаясь в лужах. «Идея есть, как будем с ним общаться!» Остановив машину, Кретов достал из кобуры пистолет и проверил магазин. «Вежливо попросим поделиться информацией. Если откажет, вежливо пригрозим!» «Мне нравится!» – усмехнулся наставник. Дверь была незаперта, хотя время уже было не рабочее. Внутри пахло нафталином и медью. Витрины ломились от поддельных картин, ржавых кинжалов, Книг в окованных переплётах. «Закрыто!» – буркнул тучный мужчина из-за прилавка. «Да, вы правы!» – сказал я, щёлкая замком. «Э, вы от кого, урода шумилов тут же напрягся и сунул руку под стойку. «Руки на прилавок!» – приказал Кретов, доставая пистолет и удостоверение. «Полиция!» «Тихо, тихо, старый! Всё в порядке?» Игорь поднял руки и натянул улыбку. «Вы что-то ищете? Я помогу найти. Работа у меня такая». Не что-то, а кого-то.